«Москва! 11 мая!» Днем он решил заехать к Зиновию Михайловичу. Обычная трехкомнатная квартира была превращена в настоящий компьютерный центр, где подключенные к сети интернета компьютеры и ноутбуки позволяли получать информацию из разных точек земного шара. Зиновий Михайлович занимался разработками в области компьютерной техники еще с середины 70-х, когда его деятельность была засекречена и считался высококлассным специалистом. По мнению западных специалистов, СССР отстал в области компьютерной техники на несколько поколений. В действительности же западные специалисты не так уж далеко ушли вперед от разработки подобных программ по сравнению с Советским Союзом. Однако в 90-х годах американцы намного перегнали Россию. Именно тогда в службе внешней разведки стали серьезно заниматься экономическим шпионажем, которому, впрочем, и раньше придавали большое значение. На протяжении полувека разведчики исправно поставляли всевозможные технические данные, начиная с атомной бомбой и кончая суперсовременными компьютерами. Зиновий Михайлович служил в отделе, перерабатывавшим поступающую информацию. Однако в середине 90-х нескольким специалистам было разрешено работать в одиночку, Согласно проекту «Водолаз», запущенному ЦРУ, несколько специалистов в области компьютерной техники начали работать в одиночку, устраивая настоящую охоту на возможных хакеров, стремившихся пробить шифры Министерства обороны или ЦРУ. Вскоре же подобный проект был разработан в службе внешней разведки, и некоторые высококлассные специалисты получили в свое распоряжение не только современную технику, но и возможность проникновения практически во все открытые информационные центры. О существовании Зиновия Михайловича знали только несколько человек, в том числе в службе внешней разведки. Дронга, поработав с ним несколько лет назад, высоко оценил его способности. Вид Зиновия Михайлович имел весьма непрезентабельный. Мятые шерстяные безрукавки, мятые же брюки. Постоянно съезжавшие на нос очки, торчавшие во все стороны волосы, сгорбленная спина. В общем, типичный представитель гомокомпьютерус. Вместе с тем, это был на редкость толковый специалист, один из самых талантливых компьютерщиков нового поколения, умевший входить в любые, даже закрытые системы. «Опять не дали мне уснуть», — заявил Зиновий Михайлович, увидев Дронго. «Я извинился». Начал оправдываться эксперт. Кто виноват, что у меня ночная работа? Просто удивительно, что вы такой ярко выраженный жаворонок. Почему удивительно? спросил Зиновий Михайлович. Все гениальные люди совы, пошутил Дронга. А я считаю вас гением. Не подлизывайтесь, рассмеялся Зиновий Михайлович. Вы разобрались в переправленной мною информации? С Божьей помощью разобрался, кивнул Дронга. «Признаюсь, с каждым днем это чудовище, называемое интернет, страшит меня все больше и больше. Он, словно всеведущий ангел, знает ответ на любой вопрос. Если мы начнем учиться по интернету и читать там все сообщения, то скоро каждый из нас окажется наедине со своим компьютером. И тогда виртуальный секс будет не такой уж далекой фантастикой». «Выдумки это!» – отмахнулся Зиновий Михайлович. «Интернет никогда не заменит личного общения!» «Вы неделями не выходите из квартиры, даже продукты вам привозит ваш сотрудник, а говорите, выдумки это!» Сказал Дронга, опустившись на стул в единственной свободной от компьютеров комнате. «Убежден, компьютеры не могут заменить личное общение и никогда не заменят человеческий разум!» «Только принятие нелогичных решений может привести к нужному результату. Но компьютер не умеет принимать нелогичных решений. Именно поэтому ваш разум я всегда ценил больше самого лучшего компьютера. Вы умеете принимать внешне нелогичные решения, плюс ваша интуиция. Тем более, что вы сова». «Не нужно возвращать мне комплименты», – засмеялся Дронга. «Мы оба гении, на то мы порешим». «Хотя к этому слову я всегда относился скептически. Гений рождается раз в сто лет. Это Моцарт, Леонардо, Эйнштейн. Остальные просто ремесленники, мастерски пользующиеся своим талантом». «Учту ваши высказывания насчет ремесленников», – улыбнулся Зиновий Михайлович. «Вам что-нибудь нужно?» «Как всегда. Вот список интересующих меня вопросов. Выясните, передайте мне на компьютер». «Сделаю. Давайте ваш список. Знали бы вы, как противно копаться в этой грязи? Одно дело – работать с интеллектуалами-хакерами. Другое – проверять досье на уголовников. Откуда только такие экземпляры берутся? Такое ощущение, что их выращивают в специальном паразитарии. Тяжелое детство, плохая наследственность, несчастная судьба», – задумчиво проговорил Дронга. «Причины могут быть любые». «А в результате мы получаем животное, которое лишь условно можно назвать человеком». «А вы не считаете, что таких нужно уничтожать еще в детстве?» «Не уверен, что это выход», – возразил Дронга. «Кто знает, каким вырастет ребенок? Среди круглых сирот встречаются гении, которыми восхищается все человечество. А в самых благополучных семьях вырастают мерзавцы. Я уже не говорю о физических недостатках». Некоторые инвалиды, например, являют собой пример человечности, чего не скажешь о многих совершенно здоровых подонках. Тогда какой выход? Терпеть эту мразь? Не обязательно терпеть. Можно и нужно с ними бороться. Может быть, они тоже нужны, как хищники, которые поедают слабых. Мне больно об этом говорить, потому что они приносят слишком много горя окружающим. Но должен быть естественный отбор. И у этих людей, возможно, свое предназначение. Может, на их примере Бог учит людей добру. Без зла нет добра, так же, как без тьмы нет света. Добро и зло – не философские абстракции, а вполне конкретные понятия. «Вы оправдываете существование подобных мерзавцев?» – удивился Зиновий Михайлович. «Не оправдываю. Более того, я их терпеть не могу». Но они – часть нашего общества. Человеческая жизнь непредсказуемая. Мне приходится расследовать самые невероятные преступления, устраивая ловушки для хитроумных негодяев, маньяков, помогать честным законопослушным людям». «И многим вы помогли?» – поинтересовался Зиновий Михайлович. «Думаю, многим», – осторожно ответил Дронга. «Хотя я никогда не считал». «Я добивался оправдания несправедливо осужденных, защищал слабых». «Может быть, в этом и заключался смысл моей жизни. Как вы полагаете?» «Не знаю», — ответил Зиновий Михайлович. «Но в любом случае вы поступаете правильно. Если помогли хоть одному человеку, значит, не зря пришли в этот мир. Иногда мне кажется, что я помогаю не тем, кому нужно» признался дронга. «Бывает, что приходится выбирать между несколькими хищниками. Кто-то мне больше нравится, кто-то меньше. Впрочем, все это ерунда. Вы правы. Если можно помочь хотя бы одному человеку, стоит заниматься этим грязным делом». «Ну, я пошел», – он поднялся. «Кофе хотите?» «Я не люблю кофе. А вы не умеете его готовить. Вечером позвоню». «Надеюсь, не ночью, — проговорил Зиновий Михайлович. — Не уверен, — сказал Дронга. До свидания. Рад был с вами побеседовать». В этот момент зазвонил его мобильный. Это был Романенко. «Опять неприятности, — сообщил он. — Убит Матвея Черетин. На квартире подружки Черяева и еще двое боевиков. Непонятно, что там произошло». «Женщину зверски изнасиловали, и сейчас она в больнице. Я еду на место происшествия. Поедете со мной?» «Конечно! Заезжать за мной не нужно, я сам приеду. Дайте только адрес!» Закончив разговор, Дронга убрал аппарат. «Опять что-нибудь случилось?» – спросил Зиновий Михайлович. «Вам лучше не знать», – ответил Дронга. «Знание умножает печаль. Так кажется у экклезиаста». — Жду вашего звонка, — сказал Зиновий Михайлович. И на этом они расстались.